Фридрих Ницше. Новый Колумб. Девы, верить вам не надо, Генуэзцам никогда. Плыть все дальше нам от рада, Наша Родина в вода. Все забыто, страсть и горе, Руки держат круг руля. Перед нами только море, Но за ним земля. Земля? Сердце жаждать не устанет. Всем далеким наш привет, счастье, слава. Смерть нас манят, и назад путей нам нет.